«Эльвира Асетина, Любимые по контракту. Пролог. ай ай ай Виталя подсокал языком. «Неуклюжая барашка сломала любимую вазу ректора!» Я с ужасом смотрела на осколки, даже не обратив внимания на кличку, которую мне дал парень еще в прошлом году, хотя до этого момента скривилась бы. «Насколько помню, он купил ее на аукционе за 300 тысяч долларов», — усмехнулся Артём. «Они тогда с моим отчимом ещё схлестнулись, не на жизнь, а на смерть!» «Он долго злился, что не смог победить!» «Зачем он поставил её тут?» Растерянно произнесла я, кое-как сдерживая слёзы. «Триста тысяч долларов! Меня посадят в тюрьму! Я и тысячи долларов не наскребу, а тут триста тысяч! Лучше сразу в петлю, чем загонять в долг родителей!» «Как зачем?» — хмыкнул Андрей. «Дома два мелких у него!» «Он побоялся, что разобьют!» «Вот в свой кабинет и притащил!» «У меня затряслись руки!» а в голове зашумело от бессилия. Я первый день на работе. Первый день и такое. Ещё утром я была счастлива. У меня красный диплом. Я получила первую работу. После летней практики меня взяли замещать личную помощницу ректора, пока та в декретном отпуске. Позже мне обещали место в ректорате. Бабушкина подруга уходит на пенсию. Она меня должна была подготовить, всему научить. Как раз за полтора года успела бы. Да это предел моих мечтаний. Был. «А теперь? Теперь меня вышвырнут с позором, а потом ещё и в тюрьму посадят. Потому что 300 тысяч долларов я никогда не найду. Да наша квартира в 10 раз дешевле стоит. Жизнь закончена прямо здесь и сейчас, на глазах, и не без помощи этих малолетних мажоров». «Это конец», — прошептала я, не замечая никого вокруг, с ужасом представляя, что будет с родителями. «Они не переживут. Они просто не смогут это пережить. Это конец». Но «Ну почему же, анимешка?» — лениво протянул Артём. Мы могли бы взять всю вину на себя. Я с удивлением посмотрела на парня. Наверное, мои большущие глаза сейчас увеличились раза в полтора точно. Именно за них Артем мне и дал такую кличку. Он переглянулся со своими друзьями. «Ага», — подтвердил Андрей, тоже переглядываясь с ними. «Поделим на троих, по сотне с каждого». «Почему бы и нет?» — Виталий весело усмехнулся. «А барашка нам теперь не сможет отказать». Он посмотрел на меня, и его взгляд потемнел, а в голосе появились хриплые нотки, что я инстинктивно сделала шаг назад, а он добавил «Всем троим».